Глава 16. Настя. Меня продолжает колотить вплоть до медицинского кабинета. Не то чтобы я удивлена или шокирована. В школе мне тоже доставалось, хотя до избиения все же не доходило. Но в голове нет ни единой мысли. Она словно набита ватой под завязку. Это шок? Или на меня так сильно действует присутствие Ярцева? Жар тела Егора дарит ощущение безопасности. Этот парень так крепко и по-собственнически меня держит? что я невольно утыкаюсь в его широкое плечо лбом. Слезы подкатывают, но я сдерживаю их изо всех сил. «Спасибо. все, что могу из себя выдавить. Я никому не дам тебе обидеть, мышка!» — Крепит он. «Мы пришли. Любань!» Он ногой вышибает дверь. Заносит меня и сажает на кушетку. При этом рубашка съезжает в сторону, открывая взгляду парня часть полушария груди. Его взгляд темнеет. Ярцев стискивают челюсти, густо краснею и плотнее запахиваюсь. Что-то новенькое. Слышу мелодичный голос, и спустя минуту перед нами показывается невероятной красотой девушка в белом халате. Услышав имя Люба, я сразу представила грузную медсестру с пухлыми румяными щеками, но это Любаня. Резкий укол ревности вынуждает стиснуть зубы. Она великолепна. Ноги от ушей, длинные светлые волосы струятся по спине шелковым водопадом. Глаз от нее отвести не могу. Она словно неземная какая-то. «Обычно я латаю тебя, Егорка!» Мойкает она, затем смотрит на меня и хмурится. «А откуда эта, дорогая? Тебя ударили?» Девушка внимательно скользит взглядом по моему телу. Хмурится. Девчачьи разборки!» Рычит Егор. «Сука, одна берега попутала!» И напала на мышь, Настю. Надеюсь, ты не проявил свои таланты в полной мере. Выгибает бровь медсестра, затем подходит к столу. Я осмотрю твою девушку, а ты пока выйди. Я не его. Пробую оспорить ее вывод, но под красноречивым взглядом Егора затыкаюсь. Ладно. Вздыхает он, затем смотрит на меня. Я буду за дверью. И уходит. А я смотрю ему вслед. Да чего же странный парень. С ума меня сводит во всех возможных смыслах. Но как только дверь за Егором закрывается, я чувствую сильный прилив одиночества. Обнимаю себя руками. «Хорош, да? Настоящий вожак!» — ухмыляется Люба. И клянусь, я вижу у нее клыки. Трясёт головой Наваждение проходит. Совсем уже сошла с ума. «Что случилось?» — спрашивает меня серьезно. «Рассказывай. Я пока тебя осмотрю. Снимай рваную рубашку» жесть, но подчиняюсь. Люба касается моей кожи, аккуратно проводит по ребрам. Боже, она такая же горячая, как Егор. Такое ощущение, что у них обоих высоченная температура. Ауч. Морщусь, ощутив боль под ребрами. Очень больно. Вроде не перелом. Ушиб, вон уже гематома расползается. Но лучше тебе поехать в клинику и сделать рентген. Я скажу Егору, он отвезет. Я сама могу. Пробую пискнуть, но замолкаю под суровым взглядом медсестры. «Сильная, да?» — усмехается она. Все сама?» — опускаю взгляд. «Настя, тебя побили. Это не шутки. Могут быть внутренние повреждения, а тут... В этом кабинете нет нормального оборудования. Толкаться в общественном транспорте тебе крайне нежелательно. А скорая покрутит у виска, даже если я их вызову. У них вообще, если человек не при смерти... А, ладно. У родителей Егора есть собственная клиника. И почему я не удивлена? Он мажор, у него богатая семья. А еще он оборотень. С губ срывается нервный смешок. Что? Удивляется медсестра. Не знаю. Выжимаю плечами. Просто у кого-то есть все, а кто-то вынужден выживать. Не думайте, что это слегка несправедливо. «Кто-то родился без ног, рук или слепым», — парирует она. «А у кого-то есть все конечности?» «Не думай, что это сильно несправедливо». «Простите, я не должна была». «Нет, ты прости», — она усмехается. «Просто Егор, он не такой, каким кажется. Я знаю его семью. Этого парня воспитывали жестко. Да, в их семье есть деньги и немалый. Бизнес. Но это еще не все, Настя». И судя по тому, как он смотрит на тебя, ты можешь подарить ему душевное тепло, которое так нужно этому мальчишке. Мне становится стыдно. Я ведь и правда совсем не знаю Ярцева, но нежность, с которой он смотрит на меня, мне определенно нравится. Черт, в голове полный сумбур. Так, я тебя обработаю сейчас гематому и губу твою разбитую. Говорит Люба, а потом мы пойдем к ректору. И ты все расскажешь. Не надо, дрожу. Мне кажется, Драгон там все решил, и... Драгон? Он тут при чём? Он тоже был там, когда Егор меня нашел. Но я не хочу устраивать скандалы и заявлять, потому что эти девки снова меня поймают. Егор сейчас сыграл героя, потом поедет в свой пентхаус или где он там живет, и забудет обо мне. А мне надо как-то существовать в общежитии. Вздыхаю. Люба аккуратно дезинфицирует мою руку и наносит мазь на синяк. После этого я надеваю рубашку. Дина наверняка расстроится. Настя, тебе стоит все рассказать? Пожалуйста, умоляюще смотрю. Хорошо. Лучше обсуди это с Егором. Ярцев. Ее голос вроде бы мягкий и ласковый. Мощной волной прокатывается по кабинету. Да, что-то не так. Ей что-то сломали. Парень урывается в кабинет. «Думаю, нет». Люба садится за стол, что-то пишет. «Отвези девочку к Кире. Пусть ей там сделают рентген и возьмут анализы. И передай ей вот эту записку от меня». «Понял». Кивает Егор, сует бумажку в карман. «Насть, пошли». Он протягивает мне ладонь. Предлагает довериться ему. Какое-то время смотрю на жилистую сильную руку, тёртые костяшки и мозолистые пальцы. Ему было непросто. Оборотень. Сглатываю, затем вкладываю свою ладонь в его».